Глава 8 Гнездо вампиров в столице нашли довольно быстро. Дня три обсуждали и согласовывали, потом вручили Тулану приказ и отправили искать подходящее здание для арсенала. Капитан подозревал, что он будет всего лишь живцом, но не сопротивлялся этому. Надел медальон, смазал шею и оружие освещенным маслом и бродил якобы в одиночестве по улочкам, окружающим дворцовый парк. Не знал, но предполагал, что где-то рядом сидят не только тихори службы безопасности, но и малыши интересного дедушки. Когда румяная разбитная деваха с корзиной пирожков ткнулась ему в бок, он даже не сразу ощутил ее острые когти. Зато визг услышал и стремительную трансформацию увидел, отскакивая. Не зря, ой, не зря он под мундир рубашку, вымоченную в святой воде надел, и кольчугу не забыл, тонкую, серебряную. Без нее капитан даже выходить в город отказывался. Черный герцог, правда, ворчал, что металл на теле заметят, пусть и под мундиром. Но серебряная сетка была столь гибкой и легкой, что нисколько не мешала и не сковывала движений. Зато жизнь спасла. Когда вампирша, крича и подвывая, кинулась на тулона он постарался задвинуть свой страх перед белоснежными клыками и черными когтями в сторону, чтобы только ранить кровососку. Убить мог легко, одним ударом в горло. А надо было ранить, измотать, убедить бежать и скрываться. В гнездо. Он размахивал клинком, как ветряной мельницей, кричал, кромсал толстую потемневшую кожу низшей, с подвыванием грозил сжечь. Все получилось. Потеряв изрядное количество крови, девица попятилась, частично вернула человеческий облик и кинулась бежать. Утерев пот, капитан пошатнулся, прижал ладонь к раненому боку. К нему тут же подскочил мальчишка-разносчик. Усадил на каменную ступеньку, вынул с кармана косынку, стянул рану и успокоительно прошептал. «Сейчас дядька ее найдет! Кровососка! След оставила, что твой медведь!» А вы посидите, милорд, посидите. Сейчас лекарь придет. Вскоре улочка наполнилась народом. Пришел и лекарь, и сам черный герцог, и даже Фебюс мелькнул, мрачно кивнул Иврону и пропал в тенях. Раненого торжественно доставили во дворец и по рекомендации целителя дали отпуск на две недели. Поскольку за окном уже шумел Майтябрь, Тулан выпросил у нового начальства разовый портал в счет премии и поспешил в заповедный лес. Капитан выпал из окна портала как раз возле заставы. Встал, отряхнулся, поправил перевязь, подхватил мешки с гостинцами и двинулся к молоднику поздороваться и попросить коня, чтобы быстрее добраться до дома. Его встретили настороженно. С расстояния плеснули освещенной водой, приложили к щеке серебряную печать на длинной палке. Что случилось? Подобрался Тулан, не препятствуя проверке. «Вампиры» мрачно ответил старший оборотень, смутно знакомый капитану по школе. «Напали?» – утробно рыкнул волк. «Хуже!» – замаскировались под оборотней, проникли в лес, добрались до лосиного лога. Там их случайно опознали. Сестра одного из оборотней в гости приехала и удивилась, увидев брата, с которым недавно рассталась. «Схватили?» – Тулан держал себя в руках, но молодняк вокруг невольно прижимал уши, чувствуя его гнев. Разорвали на куски. Утраска жена пострадала и дочь. Волка удалось удержать с трудом. Зверь рвался немедля отомстить обидчикам стаи. Но Тулан подавил инстинкты и усталым тоном попросил. «Коня дадите? Хочу быстрее к своим попасть. Да мешки тяжелые». «Лошадей нет, извини», – развел руками старший. «Молодника дам, четверых. Дотащат». «Спасибо». Пожав стражу руку, гвардеец распределил ношу среди сигалетков, сменил ипостась и, закинув мешок как овцу на спину, трусцой рванул в лес, борясь с желанием прибавить шаг. Очень уж хотелось увидеть Снежану, обнять родмилу, убедиться в том, что его родные живы и здоровы. Звездочет сидел на вершине своей башни и смаковал горячее красное вино с пряностями. Весенний ветер холодный, у будущей королевы все благополучно, и почему бы не побаловать себя глоточком Глинтвейна? Внизу шла суета, бегали слуги, важно бродили придворные, то и дело падали копья и вымпелы. Кто-то кричал, кто-то ворчал, обычные сборы на охоту. Одолев вампиров и наградив всех, кто помогал найти гнездо, Его величество заскучал. В политике все было мирно, соседи не рисковали связываться с безумцем, притащившим во дворец три десятка младенцев. Так что, уныло побродив по кабинету, король объявил большую охоту. Весной охотиться на крупных зверей запрещено, все они готовятся произвести потомство. Однако можно бить птиц, особенно самцов на таковищах. Поэтому на охоту брали чучело, манки, шатры для засады на зорьке и обычный набор еды и удобств для изнеженных дам и щеголеватых кавалеров. Звездочет наблюдал за сборами с высоты и посмеивался. Он-то знал, что королю предстояло освоить еще один урок. А задачей астролога было не мешать высшим силам воспитывать чересчур самонадеянного мага. Оборотня дома не ждали. Когда цепочка волков с мешками в зубах появилась на тропинке, ведущей к дому, Снежана, сидящая на скамье у стены, всплеснула руками, вскочила, тревожно всмотрелась в зверей и с облегчением улыбнулась. Потом подхватила стоящую у колен Радмилу и поставила на лавку, чтобы девочка скорее увидела приемного отца и помахала ему рукой. Волки подбежали ближе, оставили добычу и убежали. Атулан сменил облик и, бросив мешок, обнял жену и дочь, впитывая их радость и делясь своей. Потом они вошли в дом и уже собрались садиться за стол, но Снежана схватилась за живот и с удивлением смотрела, как под ногами собирается лужа. «Началось!» – быстрее всех среагировала мать иврана «Сын, бери жену, идите к себе, я сейчас Радочку к соседке отведу и по повитуху кликну». Волк растерялся, но отец поддержал. «Давай-давай, сынок. Не торопись только. Это дело не быстрое Тулан на руках доставил жену в спальню и обнаружил там родильное кресло. Покосился на странный предмет, но стиснул зубы и не сбежал. Снежана вела себя спокойно, расшнуровала платье, положила руку мужа на тяжелую юбку, чтобы помог стянуть. Распустила волосы из тугого узла и принялась их расчесывать, вызывая у Иврона смятение чувств. Его жена была прекрасна в этот момент, а он так соскучился, что просто не мог оторвать от нее глаз. Однако Снежана должна была вот-вот подарить ему сына, и это пугало отважного капитана до дрожи в пальцах. Едва Снежа заплела слабую косу, как в комнате появились женщины. Тулана оттерли в сторону, но выставить прочь даже не пытались. Пока Повитуха осматривала роженицу, Остальные быстро накрыли на письменном столе легкий перекус, наставили кувшинов с морсом, молоком и медовым зваром Ивран смотрел на это с большим удивлением, однако его пригласили к столу, сунули в руки тарелку с мясом, напиток и посоветовали. Ешь, папаша, первые роды – дело долгое. Снежана тоже села рядом, прижалась к его плечу, и он покормил жену со своей тарелки потом повитуха сказала ему водить роженицу по комнате и отвлекать разговорами гвардеец вспомнил все дворцовые анекдоты от относительно приличных до похабных казарменных спел жене и будущему сыну парочку бравворных маршей выпил полжбана медовой воды отчаянно пытаясь взять себя в руки его просто в дрожь кидала от безмолвных стонов любимой тулан готов был уже упасть на пол и закрыть голову руками, когда повитуха объявила. «Пора, клади-ка жену сюда», и показала на странное приспособление в углу комнаты. В критической ситуации капитан сжал зубы и слушал крепкую сморщенную старуху как командира. «Так, отлично, уже идет. Встань у головы и за руки держи. Можете миловаться, главное, чтобы она делала все, что я говорю». Десяток минут бодрых команд повитухи, напряженного дрожания каждого нерва и, наконец, слова. есть Звонкий шлепок по попе и пронзительный писк, возвестивший миру рождение девочки. Женщины, держащие на подхвате кто пеленку, кто кувшин с водой, заахали. «Вот папаша, ювелир!» «Ах, какая красавица!» «Ну, девочки, нашего полку прибыло!» тулон пошатнулся, не веря. «Девочка, такая хрупкая, красная!» Грозно молотящая кулачками нагретый большим количеством людей воздух. Полными слез глазами он заглянул в утомленные, обведенные усталыми тенями глаза жены и нежно поцеловал ее потрескавшиеся губы. «Спасибо, родная!» «Ну-ну!» – заворчала Повитуха. «Еще немного надо потрудиться!» Она как-то ловко нажала на живот, изгоняя изнутри поток горячей крови и детское место. Потом озадаченно нажала на тело еще раз и охнула. «Папаша, держи жену! Сейчас еще рожать будем!» Малышку тотчас унесли на кровать, обтирать, пеленать, тискать. А Тулан снова обнял Снежану, прося ее потерпеть еще чуть-чуть. «Ты моя радость! Мое счастье!» Шептал он, собирая губами бисеринки пота с ее лба. «Сейчас еще немножечко и отдохнешь». Второй младенец Выскользнул легко и быстро, и даже шлепать его не пришлось. Сразу завопил, едва ему прочистили рот и нос. «А вот и сын!» – обрадовала родителей Повитуха. «Держи, мамочка!» – добавила она, плюхая голыша на материнскую грудь. «Корми, пока я тут вожусь, легче послед отойдет». Снежана и не возражала. Сразу неловко подтянула сына так, чтобы его ротик нашел сосок и зажмурилась от невероятного чувства, пронзившего ее от макушки до пят. Помощницы повитухи, не затягивая, положили ко второй груди уже обмытую и запеленутую дочь, а потом отступили, умильно любуясь кормящей мамочкой и трепетным отцом. Спустя некоторое время, когда малыши уснули, их переложили в подготовленную корзинку, одну на двоих. Снежану Тулан сам перенес на кровать, укутал одеялом, напоил травяным взваром, и уснул рядом с ней, успев подумать о том, что ему надо бы пойти сообщить о рождении внуков отцу, а потом и отметить это событие с друзьями и родственниками. Но здесь, рядом с любимой женой, было так тепло, уютно и сладко, что его глаза невольно закрылись, и храбрый капитан уснул, слегка похрапывая. Он так устал, что не слышал, как женщины, неслышно хихикая, убрали все следы своего присутствия и ушли праздновать, оставляя молодых родителей наедине с их счастьем.